Глава 14. Больше отдыхайте, меньше работайте. Больше всех в колхозе работала лошадь. Но председателем она так и не стала. Народная мудрость. Эта глава, возможно, перевернет ваше представление о жизни. На мой взгляд, гипотеза о необходимости тяжелого труда ежедневной интенсивной работы для получения хорошего результата в корне неверна. Более того, я считаю, что это искусственный стереотип, навязанный меньшинством большинству с определенной и довольно очевидной целью. В этой главе я хочу представить альтернативный взгляд на теорию, чтобы добиться успеха, надо пахать как лошадь. Я считаю эту позицию ущербной. Надо работать немного, а с умом. Вот так, на мой взгляд, эта идея звучит более корректно. Вообще, глагол «работать» я стараюсь не использовать. Ассоциации со словом «раб» вызывают у меня негативные чувства и, соответственно, создают неправильный посыл во Вселенную. Мне куда больше нравится понятие «трудиться». Труд, как говорится, облагораживает. Приведу распространенные мифы о важности интенсивной работы — тяжелом труде и самопожертвовании, фигурирующие в нашем обществе. Чем напряженнее ты работаешь, тем больше зарабатываешь. Успех требует жертв. Стать успешным непросто. Приходится выбирать либо семья, либо бизнес. Все успеть невозможно. Необходимо выкладываться по полной. Побеждает тот, кто больше всех работает. Чем большее количество часов ты работаешь, тем выше будет твой результат. Предпринимательство — это работа по несколько лет без отпуска. Для семьи и друзей есть только выходные. И так далее. На меня подобные тезисы навевают тоску. В них звучат чувства безысходности, беспросветности, глобальной грусти и невезения. На мой взгляд, все эти парадигмы о тяжелой физической работе для достижения желаемого результата безнадежно устарели. Более того, я считаю такую рабскую психологию ущербной. К счастью, сегодня утверждение, что только труд может привести к победе, больше не считается истинным. Многие прогрессивные члены общества предлагают использовать иные пути к успеху. Можно сказать, что мы стоим на пороге новой реальности, которую сами и создаем. Добро пожаловать в век побед без поражений. Даже в спорте, и дзюдо в частности, процесс усиленных тренировок не является залогом чемпионства. Поскольку, чтобы стать чемпионом, кроме тяжелого физического труда, для отработки навыков нужно приложить массу других усилий и ресурсов. Необходимо обладать еще рядом качеств, помимо непреклонной воли и физической силы. Я считаю, что работать надо не больше, а умнее, с большим коэффициентом полезного действия от каждого приложенного усилия. Думайте не о том, что сделать, а как. Включайте голову, мыслите критично, не принимайте все на веру. Ищите новые пути. Создавайте нетривиальные решения. Только так можно достичь высот, которых еще никто не достигал. Если вам говорят все уже придумано», невозможно создать ничего нового, не верьте. Вселенная безгранична, и придумать можно еще бесконечное множество вариантов всего. Всегда можно найти более интересные решения — те, которые никто до вас не создавал, а если и создавал, то не дошел до конца пути и не узнал, что там. Поясню эту мысль на собственном примере. Спустя 10 лет после окончания профессиональной спортивной карьеры, когда я уже имел большую семью, поработал в корпорации, успел создать собственные компании, меня не оставляла мысль о том, что я упустил свой шанс на всеобщее признание. Я не смог реализовать эту мечту, даже когда был на пике своей личной популярности, после «Танцев со звездами в 2010 году. Меня тогда начали узнавать на улице, но я не использовал этот шанс, поскольку не понимал, как можно выгодно распорядиться медийностью и монетизировать ее. Мне захотелось вернуть себе статус знаменитости, потому что теперь — Имея большой багаж знаний, умений и опыта создания денег, я понимал, какой это хороший инструмент — популярность. Но спустя 10 лет меня давно забыли. Тот спортивный результат, который я когда-то получил, уже обесценился. Я осознавал, что надо придумать новый информационный продукт, который мог бы вернуть меня в формат медийности. В моем представлении — Реализация чего-то оригинального, никем ранее не созданного, является прорывом, достижением, потому что повторять уже известное легко и примитивно, а стать первооткрывателем, воплощая что-то прежде неведомое, способен не каждый. Я начал думать над тем, что бы это могло быть. Что я делаю хорошо или лучше всех — Именно на этих процессах, на мой взгляд, стоило сконцентрироваться и придумать медийный продукт, который не был создан ранее. Месяцами я размышлял и пытался понять, в каком направлении следует мыслить, отправляя посыл во Вселенную. И вдруг, мчась на большой скорости по платной дороге в районе Рублёво-Успенского шоссе, я поймал нужную мысль — дзюдо со звездами. Я занимался дзюдо — и знаком с шоу и медиапространствами. Соединение этих двух составляющих и дает уникальный проект, лежащий в рамках моей компетенции. Идея начала прорастать во мне, обретая все новые и новые очертания и формы, обогащаясь нюансами. В моей голове она уже становилась трендом и индустрией, в которой можно реализовывать самые глобальные и неординарные решения — создавая различные информационные события и продукты, популяризируя не только дзюдо, но вообще спорт и здоровый образ жизни, прививая классические ценности молодежи. Я нахожу единомышленников, мы начинаем создавать шоу дзюдо со звездами, приглашая к участию российских медиаперсон первой величины и людей, имеющих мировую известность. Потом это перетекает в нечто большее, мы создаем целое спортивное движение, индустрию «Лига дзюдо со звездами, которая вовлекает множество участников, готовых соревноваться между собой за звание сильнейших атлетов. Постепенно наше движение приобретает глобальный характер, обрастает новыми идеями и направлениями. Вот так в одно мгновение в голове рождается проект, который может стать делом жизни, и включить в свою орбиту сотни, тысячи, миллионы людей, принося чувство гордости и вдохновения, наполняя ценностью не только мою жизнь, но и жизни окружающих. И происходит подобное озарение, как правило, не за рабочим столом и не на совещании. Поэтому еще один важный совет. Хорошо и много отдыхайте. Это залог вашего успеха. Есть огромное количество положительных моментов в качественном отдыхе. Благодаря ему вы всегда бодры, пребываете на позитиве, заряжены на успех. Но надо хорошо понимать, что я имею в виду под словом «отдых», потому что у многих это понятие сильно искажено. Мой отдых — это не токсичное времяпрепровождение, после которого надо восстанавливаться. Для меня... Спортсмена, вегетарианца, не употребляющего никаких изменяющих сознание веществ, отдых ⁇ это ежедневные занятия спортом, смена обстановки, семья, море, медитация, новые люди, интересные знакомства, чтение книг, прогулки на свежем воздухе, баня, сауна, плавание и так далее. В большом количестве времени, выделенном на отдых, Есть ряд существенных плюсов. Как я уже говорил, когда вы расслаблены и отдыхаете, в голову часто приходят нетривиальные, креативные мысли, идеи для проектов или решения по существующим направлениям деятельности. И этого вы не замените ничем. Ведь для создания любого проекта в первую очередь нужна перспективная идея. А если вы сидите за офисным столом с 9 до 18, или погрязли в рабочей и бытовой рутине, ваше подсознание вряд ли выдаст вам какие-то гениальные мысли. Поэтому не становитесь похожим на зомби. Выбирайте путь Творца. Можно возразить, как же так? Ведь люди, заработавшие миллиардные состояния, утверждают, что только тяжелый и постоянный труд приводит к успеху. Давайте одним махом разобьем эту парадигму. А что вы скажете по поводу богатых наследников крупных состояний, которые с детства не нуждаются ни в чем и могут не работать, а заниматься всю свою жизнь тем, чем пожелают? То есть, очевидно, бывают в жизни случаи, когда для достижения богатства не нужно вообще что-либо делать. Работать, напрягаться. Все приходит само, правильно? Следовательно, если такое возможно то почему не могут существовать сотни других вариантов достижения успеха, богатства и счастья, кроме как через тяжелый каторжный труд? Всегда мыслите критично. Есть множество возможностей. Вселенная изобильна, и в ней всего на всех хватит. А значит, не обязательно, чтобы добиться успеха, пахать как лошадь. Приведу пример из дзюдо. Я встречал множество спортсменов, талантливых от рождения. Им не приходилось тренироваться так много, как тем, у кого физические данные не были сильной стороной. Одаренные атлеты при правильном подходе, играющие становились величайшими спортсменами. И это касается не только дзюдо, но и вообще профессионального спорта. Да, эти гении в интервью рассказывают, как они не выходили из спортзала и тренировались 24 часа каждый день. Но зачастую это лукавство и красивые истории легенды для общества. Потому что все субъективно. Они даже не представляют, как много приходится тренироваться спортивным посредственностям, чтобы достичь маломальских результатов. Все относительно но прирождённые талантливые атлеты сразу имеют колоссальное преимущество перед всеми остальными. И это еще один разрыв шаблона о пользе тяжелого труда. Оказывается, можно с рождения иметь данные для достижения высоких спортивных результатов. Конечно, не факт, что они будут реализованы, но это уже личное дело каждого. Примеров, иллюстрирующих эту гипотезу, великое множество. Начну с самого очевидного. Я получал свое первое высшее образование в одном из престижнейших вузов нашей страны, Российском государственном университете нефти и газа имени Ивана Михайловича Губкина. Познакомился там с множеством студентов, в том числе из самых влиятельных семей России. Надо отдать должное, некоторые дети богатых родителей казались мне очень достойными людьми. Но другие, в ввиду своей никчемности и безалаберности, не могли вызывать никаких эмоций, кроме разве что жалости. Со многими из них спустя десятки лет я остаюсь на связи, и они так и остались мажорами и бездельниками. А те, что заслужили мое уважение еще в институте, стали влиятельными и могущественными. Это говорит о том, что можно использовать шансы, которые предоставляет Вселенная. А можно, имея гораздо лучшие исходные данные относительно других, ничего не добиться в жизни. Отчасти это вопрос воспитания. Например, родители пытались компенсировать нехватку любви и внимания деньгами. Но не будем раздавать оценки и считать чужие деньги, а просто отметим, что этот пример показывает. Утверждение насчет получения богатства и успеха только через лишение и колоссальные усилия Очередное клише. А раз есть исключения из навязанных нам паттернов, то могут быть и другие модели по достижению цели, нежели тяжелый труд. Вспомним очень показательную иллюстрацию этой мысли из исторического прошлого России — приватизацию и залоговые аукционы. Не буду вдаваться в подробности технологии процесса, но не секрет, что с помощью этих процедур Множество граждан нашей страны стали богатыми в одночасье. Да, можно порассуждать о том, что они находились на определенных позициях, и важно уметь оказаться в нужное время в нужном месте. Разумеется, это их сильная сторона, и, безусловно, труд и навыки привели их к таким возможностям и ресурсам. Никто не умаляет их способностей. Но и этот пример разбивает постулат о необходимости тяжелого труда на пути к достижению глобальной цели. Почему же мы до сих пор заставляем себя потеть? Отчего не добиваемся желаемых результатов с помощью своих сильных качеств более коротким и легким путем? Добавлю еще максимально яркий современный пример, когда так называемые «блогеры» и «тиктокеры» большинство из которых не имеют никаких специальных, а зачастую и общих знаний, навыков или образования, достигают большой популярности и финансирования. Их существование и успех тоже разрушают парадигму о создании признания денег путем тяжкого труда. Ведь, оказывается, можно делать нечто успешное и при этом наслаждаться процессом, а не вкалывать, как лошадь в колхозе. Работа важна но она должна, помимо финансового вознаграждения, приносить удовольствие и гармонично сочетаться с периодами отдыха. В занятиях дзюдо большое значение имеет цикличность. Надо усиленно тренироваться, а потом много и правильно отдыхать. И это касается всего профессионального спорта. Циклы нагрузок и отдыха создаются индивидуально. Лично для себя я понял очень важную вещь. Лучше быть недотренированным, но с глазами, горящими от страсти и желания побеждать, чем перетренированным, с потухшим взглядом и нежеланием что-либо делать. Когда спортсмен выходит на состязание, он должен быть заряжен на успех, иметь много как физической, так и ментальной энергии. Это возможно, только если он не истощен, не перегружен, не перетренирован. Если спортсмен подошел к соревнованиям уставшим, дело плохо. Придется сражаться на морально-волевых качествах, преодолевая собственную усталость и нежелание. Но долго такие атлеты в спорте не задерживаются, очень быстро перегорают. Поэтому тренироваться, так же, как и трудиться, надо немного, а с умом. Во время циклов отдыха надо создавать, креативить, заряжаться правильными эмоциями. И такие циклы уместны в любой деятельности. Как говорят бодибилдеры, есть фаза нагрузки и есть фаза разгрузки. И в жизни, как и в спорте, фаза разгрузки важна также, а может даже больше, чем фаза загрузки. Вообще, общаясь в бизнес-кругах, я заметил, что многие высокопоставленные руководители очень стрессоустойчивы, четко и грамотно решают свои задачи, а когда появляются проблемы, многие из них пользуются интересным инструментом. Сталкиваясь с какой-то сложной задачей, они специально берут паузу в решении и дают ситуации настояться, выдерживают время, чтобы проявились все риски и подводные камни. Также они смотрят на реакции и эмоции людей, которые задействованы в данном процессе. Хладнокровно и расчетливо изучают как бы со стороны. И как раз в период паузы, или правильнее назвать «отдыха» от поставленной задачи или возникшей проблемы, и приходит решение. Казалось бы, само собой. Такой образ действий говорит о высоком уровне профессионализма. Подобная стратегия особенно присущая японцам, и нам следует у них поучиться. Здесь самое сложное для нас — сделать искусственную паузу. Для западных цивилизаций очень характерна спешка. Все нацелены на результат, который хотят получить здесь и сейчас. Для восточной культуры, наоборот, огромное значение имеет сам путь прохождения той или иной ситуации. Понять это различие мне, конечно, помогли занятия дзюдо. Это не только спорт, не просто единоборство, а философия прохождения пути. Пути жизни, пути решения задач. И важной его составляющей является получение удовольствия от самого процесса. В последние годы я стал использовать описанный ранее метод и, сталкиваясь с различными задачами, часто ставлю их на паузу, ожидая, что решение придет. Кстати, я заметил одну любопытную закономерность. Когда люди паникуют и кричат о необходимости немедленного решения проблемы, обычно именно эти ситуации и не являются срочными. И когда слышу или вижу в сообщении слово «срочно», то инстинктивно ставлю данную задачу на паузу. «Срочно» — Это для меня маркер, означающий, что можно вообще не заниматься этим делом. Оно само собой решится, когда придет подходящий момент. Когда возникают проблемы или, казалось бы, неразрешимые задачи, лучше всего взять паузу и пойти отдыхать. Надо дать подсознанию время найти наилучший выход из сложившейся ситуации. И решение точно придет. Поверьте мне, это вовсе не побег от проблемы, а выход на короткий период из рутины, чтобы подсознание увидело новые возможности и по-новому оценило все данные. Мне очень хорошо помогает поездка на море, чтобы хотя бы на несколько дней поменять атмосферу, зарядиться энергией. Также одним из прекраснейших видов отдыха является бег. Всем рекомендую. Я занимаюсь Сим со времен своей спортивной карьеры в дзюдо, и по сей день. Правда, раньше я так не ценил бег. Это просто был вид тренировки. Сейчас он стал для меня отличным способом отдыха. Я побывал более чем в 50 странах и везде занимался бегом. Заметил, что акклиматизация так проходит в разы быстрее. Иногда из-за период кросса организм уже привыкает к местному климату. Дзюдо — позволило мне приобрести физическую сопротивляемость к политической работе и сохранить самообладание в самые напряженные моменты, которых в цивилизованной атмосфере национального собрания, поверьте мне, более чем достаточно», утверждал бывший спикер французского парламента Патрик Алье в своем интервью. «В 2016 году я специально тренировался и для начала пробежал в мае полумарафон а затем в сентябре — московский марафон, 42 километра и 200 метров. Потрясающее чувство. Пять с лишним часов безостановочного бега. Вот где возможность подумать, перезагрузиться и покреативить. Во время легкого бега, когда твое тело работает, а мозг отдыхает, создается состояние «не ума, как говорят на Востоке и твое подсознание выдает различные мысли, воспоминания, примеры, идеи. Я называю такие моменты медитацией в движении. Длительная борьба и другие тренировки вызывают состояние, когда тело и разум работают автоматически, происходит максимальная концентрация, поток мыслей отключается, внутренние разговоры останавливаются, и ты остаешься один на один со своим подсознанием. Это лучший отдых и идеальный момент для создания нетривиальных идей. Не забывайте, нет предела совершенству. И наше подсознание, будучи частью вселенского разума, бесконечно. Нет границ, нет рамок, нет ограничений, нет ничего невозможного. «Невозможно» — это всего лишь слово, за которым мы прячемся от наших страхов. Страхи, неизбежно приобретаемые нами в течение жизни, обычно навязаны близкими или обществом. Но именно способность преодолеть свой страх и сделать шаг вперед, отличает храбреца от труса. Многие боятся выйти из зоны комфорта, выбраться из своей скорлупы. Такие люди загоняют себя в рамки, Они вечно правы в своей Вселенной и не допускают даже мысли о существовании других миров и Вселенных. И, конечно, это тянет их назад, в духовном, ментальном и даже физическом развитии. Свои прорывы мы можем совершить только сами. За нас этого никто не сделает. Поэтому можно всю жизнь прожить в своем ограниченном замкнутом мирке, а можно открыться огромному миру и Вселенная будет благоволить всем нашим начинаниям. Мысль материальна, и страхи, соответственно, тоже. Поэтому надо вырываться из их оков. Вселенная бесконечна и представляет собой единое пространство, в котором все мы находимся и вносим свой вклад в развитие как самих себя, так и общего мироздания. Мы все — часть чего-то большего, Единого, целостного. Отсюда рождаются теории об общечеловеческой ответственности и коллективной судьбе, о мировой медитации и всеобщей молитве. Если рассматривать нас всех как одно целое, то каждый имеет огромное значение, поскольку создает информационное и эмоциональное пространство вокруг себя. Поэтому давайте будем «вкладом» друг в друга. Прорыв каждого из нас — это внесение лепты в общую копилку человечества, а негатив и агрессия — это потеря для всех нас. Давайте трудиться и создавать правильное пространство, двигая все человечество вперед. Не старайтесь много работать. Думайте о том, чтобы каждое ваше усилие приносило максимальный результат. Для достижения успеха будьте не неперетренированными, голодными до побед, страстными. Уделяйте достаточно времени полноценному полезному отдыху. Наслаждайтесь каждым моментом, как по пути к успеху, так и когда придете к нему. Практикум. Как получить вдохновение и найти музу. В фигуральном смысле явлением музы называется особое состояние души, характеризующееся приподнятым настроением, высокой физической и ментальной активностью, ясностью мыслей. Это состояние для нас очень желанно, но не всегда его просто достичь. Несколько несложных практик способны в этом помочь. Первое. Будьте открыты новому опыту. Влюбляйтесь, общайтесь с людьми, гуляйте, путешествуйте, медитируйте, занимайтесь спортом, слушайте музыку, рисуйте, читайте, пишите от руки все, что захотите. Любой из этих вариантов может стать вашей личной музой. Будьте открыты новому опыту, поскольку никогда не знаешь, что вдохновит тебя на новые свершения. Старайтесь не отказываться от перемен, несмотря на то, что иногда они бывают весьма дискомфортными. Ходите в незнакомые места. Встречайтесь с новыми людьми. Выбирайте непривычные цвета, экспериментируйте, бросайте себе вызовы. Все это привносит свежую энергию в вашу жизнь. Вторая. Ищите позитив. Всё-таки более вдохновляющими являются положительные эмоции. Поэтому старайтесь смотреть на жизнь оптимистично. Находите плюсы в неприятностях, умейте радоваться малому и ожидайте от жизни самого лучшего. Избавьтесь от всего, давлеющего над вами. В первую очередь от негативных мыслей. Проработайте их и отпустите. Выкиньте старый ненужный хлам. Выполните данные когда-то обязательства, перестаньте встречаться с людьми, общение с которыми уже не приносит удовольствия. В общем, сделайте все то, что давно планировали и хотели. Вы удивитесь, насколько у вас прибавится сил и энергии, и как скоро появится желание создавать что-то новое и необычное. Третье. Найдите себе наставника. Специально отыскать того, кто станет придавать импульс вашим мыслям и идеям, вдохновлять вас, не всегда бывает легко. Как правило, такой человек сам приходит в вашу жизнь. Главное — не пропустить его. Однако сам факт того, что вы начали об этом думать и визуализировать, способен ускорить процесс появления вдохновителя в вашей жизни, если он вам действительно нужен. Поиски опытного наставника — можно начать в организациях, к которым вы имеете отношение, чтобы он работал с вами в одной отрасли. Но помощником-музой со свежим взглядом может стать и просто хороший друг, далекий от области вашей деятельности. Вы можете просить у него совета, рассказывать о своих идеях и мыслях и получать обратную связь, которая должна мотивировать и вдохновлять вас на дальнейший рост и развитие. Безусловно, Этот человек должен являться для вас авторитетом, вызывать чувство уважения и доверия. Четвертое. Переверните все с ног на голову. Мыслительный процесс является творческим способом генерирования новых идей и концепций. И изменение вашего привычного образа мышления может стать самым успешным методом получения вдохновения. Попробуйте перевернуть все с ног на голову. Думать в обратном направлении или по диагонали. Заставьте свой мозг фантазировать, придумывать самые нереалистичные сценарии развития событий. Нужно дать толчок разуму, чтобы он вырвался из обыденной рутины и совершил прорыв, который приведет вас к вдохновению и новым невероятным свершениям. Пятое. Главная муза — это жизнь. Все остальное — просто крохотные инструменты для помощи по сравнению с этим неисчерпаемым источником вдохновения. Ведь ни одна книга, ни одно стихотворение, ни одна картина, ни одна песня не смогут воплотить в себе то многообразие, которое возможно в жизни. И именно поэтому самый главный ответ на вопрос о том, как найти источник вдохновения и музу, — это жить. «Жить здесь и сейчас». Переживать все встречающиеся на вашем пути ситуации. Открываться новым людям и ощущениям. Отвечать на любые вызовы и испытывать все то, что жизнь вам предлагает. И тогда вдохновение не покинет вас никогда.